и многое другое. «Но позвольте, это же бессмыслица! Какая может быть у произведения объективная ценность?» «Почему бы и нет?» — повторил он. «Да хотя бы потому...» «Это же, простите, банальность. Мне, например, нравится, а вас от каждого слова тошнит».